Глава двадцать вторая. Грач. Пятое ноября. Вечер. Мир Белазов. «Лит, а ты с нами не хочешь прокатиться?» — громко спросил у него грач перед тем, как бойцы были готовы тронуться дальше, закончив разговаривать с аборигенами. Мальчонка, который уже готов был забраться в седло своего страуса, резко замер. Затем развернулся и посмотрел на грача. Судя по его горевшим глазам, он точно хотел прокатиться на вездеходе. «Пап, можно?» — спросил он у отца, повернувшись к нему. «Можно!» — усмехнулся Гула. Мальчонка тут же пулей помчался к уже открывшему ему дверь черепу и забрался на переднее сиденье. Грач подошёл к сидевшим в сёдлах мужчинам и сказал. «Надеюсь, вам ничего не надо объяснять?» «Не надо!» — вздохнув, ответил Гула. «Мой сын — ваша страховка». «Точно! Это на тот случай, если вы нас куда-нибудь не туда приведёте. Мы-то, может быть, и ляжем все, но его...» Грач, закончив, кивнул в сторону вездехода. «Мы вам не враги!» — добавил подошедший док. «Мы хотим выручить своих друзей и помочь вам!» «Мы это знаем!» Гладя по шее своего страуса, ответил Ката. «И пацана вы тоже не тронете!» «Поехали!» — вновь произнес отец мальчика. «До темноты и успеем!» Спустя минуту вездеход тронулся с места и покатил следом за всадниками. Бульон по обыкновению сначала начал носиться и нарезать круги вокруг ДТ-30. Через полчаса езды Грач и еще несколько ребят выбрались на крышу вездехода и, усевшись поудобней на сваренном в ГДЛ большом багажнике, на котором была куча барахла, стали обозревать окрестности. — А красиво тут все-таки! — крякнул от удовольствия док, сидя на крыше. — Вы только представьте, сколько тут неизведанных земель! — Мы сколько едем! а встречаем только диких животных и девственную природу. Да тут в половине мест не ступала нога человека. Всадники на страусах не спеша передвигались на своих животных и далеко от вездехода не отрывались. Один раз грач спустился к черепу, чтобы посмотреть на мальчишку. Тот сидел с довольным видом на переднем сиденье рядом с черепом и точил шоколадку. В общем, поездка на вездеходе Литу очень нравилась». Пока ехали, видели стаю каких-то диких оленей, чем сидевший на крыше вездехода колючий незамедлительно и воспользовался. Грохнул из СВД две штуки. Будет сегодня жареное мясо. А вот какие-нибудь пруды или речка им так и не встретились. Томас сильно сокрушался по этому поводу. Очень уж ему рыбки хотелось. Да и еще кое-кто из ребят тоже не отказались бы от жареной рыбы. Но ничего, свежее мясо тоже хорошо». Души убитых оленей замотали в брезент, чтобы не залить пол кровью, закинули внутрь вездехода и покатили дальше. Спустя четыре часа неспешной езды вездеход остановился около всадников на опушке леса. Ребята тут же, как горох, посыпались из вездехода разминать ноги. Грач уже хотел дать команду остановиться и отдохнуть, все-таки потряхивает внутри ДТ-30, да и в туалет не мешало бы сходить. А тут вон раз и приехали. «Ждите тут». Дождавшись, когда бойцы выберутся наружу, произнёс Гула, продолжая сидеть на своём Идату. «Я съезжу за Тулом». «Тул? Это кто?» Тут же спросил Грач. «Глава семейства. Они вот в этом лесу живут», показал он рукой на лес. «Ката и мой сын остаются тут. Сколько Идату вам нужно?» «С вездеходом тут точно ничего не будет», вопросом на вопрос ответил Грач. «Или лучше оставить около него людей?» «У нас сейчас каждый боец на счету». «Ничего с ним не будет», — заверил Гула. «Загоните его вон между этими валунами», — он показал на них рукой. «Тут вообще никто не ходит и не ездит». «Ну, тогда двадцать два и дату для всадников и штук пять-шесть для вещей», — быстро прикинув, сказал Грач. «Кстати, может быть, этого вашего тула чем-то отблагодарить?» «Не надо», — ответил Гула. «Он мне должен». После он не сильно ударил по бокам своего и дату ногами, и страус уверенно ринулся в лес. «Через сколько он вернется?» — спросил грач уже у ката, который как раз слез со своего и дату и стал снимать его боков сумки. После этого трое страусов разбрелись по небольшой полянке и стали щипать траву. «До темноты должен!» — ответил ката. он там родник!» — показал он рукой. «Я тут бывал!» Пока дождались возвращения отца мальчика и этого тула со страусами, разбили небольшой лагерь. Ката заверил, что тут никто из посторонних не бывает. Места очень глухие. Мушкетёры тут же стали разделывать туши убитых оленей. Кто-то разводить костры, готовить вертела, кто-то устанавливать палатки, кто-то рубить деревья, чтобы срубить с них ветки, положить около костров, сидеть на них. Вездеход по совету Гулы загнали между двумя большими валунами и замаскировали ветками. «Грач, может, всё-таки оставить тут пару ребят около вездехода?» Негромко спросил у него крот. «Всё-таки это наши колёса!» «Нет смысла!» вздохнул грач. «Если им нужно будет, они его и так захватят. Двое-трое наших тут будут. Сомнут». «Не веришь им?» «Скажем так, до конца не доверяю. Мы уже один раз доверились в мире динозавров, так что теперь держимся вместе». «Не думаю я, что они нам враги». Покачал головой крот, наблюдая, как котлета снова кормит бульона, а еще несколько их ребят наглаживает других страусов. «Я тоже». Но будь на чеку, приведут нас к этой деревне, посмотрим, как они там себя поведут. Юпу и Полукеду скажи, чтобы чуйку свою постоянно включенный держали, да и пару секретов сделай. Добро, кивнул Крот. Чуба и ватари отправлю метров за сто от лагеря, потом сменим их. Пока разбивали лагерь и готовили есть, Ката объяснял бойцам, как нужно управлять и сидеть на идату. Оказалось ничего сложного, то же самое, что и на лошадях. Конечно, наездниками больше половины ребят не были, но тут выбора не было. Хочешь не хочешь, а верхом ехать нужно. Некоторые из ребят даже попробовали прокатиться на страусах. Животные оказались на удивлении послушными и покладистыми. Даже понимая, что наездник неопытный, они его не скидывали, только фыркали и что-то пищали на свой лад. «Там много страусов!» — внезапно произнёс полукет, показывая рукой в сторону леса. Когда ребята, накатавшись и наевшись, сидели около нескольких костров. «Дозор, что у вас?» — тут же взялся за рацию Грач. «У меня чисто», — прошептала рация голосом Колючего, который сидел в качестве часового недалеко от лагеря. «Вижу Гасса и с ним много страусов», — следом за Колючим ответил Упырь. Все ребята, как по команде, поднялись со своих мест в ожидании Гасса и страусов. Через минуту из леса вышел небольшой караван. «Двадцать пять», — насчитал Док. «Извините, больше не было», — услышав док, ответил Гасс. «Эти лучшие!» Он действительно привел сюда двадцать пять страусов. Каждый из них был с седлом, с тременами и поводьями. Чтобы не разбежались, их поводья привязали к впереди идущему и дату. Так большой цепочкой они шли. «Мой этот!» Тут же спохватился паштет и первым подбежал к серому страусу. И дату расхватали меньше, чем за минуту. Каждый из ребят тут же стал наглаживать немного обалдевших животных. А кое-кто из них ещё и угостил едой. Вон, адуван с уже сунули под нос своей тарелки с похлёбкой. «Вот же мушкетёры головастые!» — крякнул Большой, наливая половником в свою тарелку супа. «Похлёбку специально для Айдату приготовили. Теперь эти птички точно наши будут». «Бульон, отойди! Я тебя уже кормил!» — раздался над лагерем голос котлеты. «Да иди ты! Вот же засранец такой маленький! И куда в тебя столько лезет? Всё нормально прошло!» — спросил грач у Гула. — Вопросы не задавали? Куда столько и так далее? — Нет, — отрицательно покачал головой отец мальчика. — Спасибо. Лид протянул ему тарелку с едой, для него специально оставили. Для страусов приготовили другую порцию. — Я же говорю, он мне должен, — продолжил Гула, начав есть. — Только не спрашивайте, за что. Должен, и все. — Добро, — ответил грач. «Вы лучше все, пока время есть, покатайтесь на своих и дату. Привыкните к ним, а они к вам». «Да мы уже сегодня пробовали», — немного сморщился, отвечая грач. «Жёстко», — улыбнулся голо, поняв грача. «Ну да, есть немного. Ничего, привыкните. Катайтесь». Следующие пару часов до темноты ребята катались и привыкали к дату. Некоторые из бойцов даже умудрялись развить на птицах хорошую скорость. Кто-то падал под дружный смех. Но с грехом пополам в сёдлах держались все, кто-то дольше, кто-то меньше. Даже здоровяки, Большой и Иван, и те катались на едату. Им Гула привёл двух прям здоровых птиц, чтобы те выдержали вес ребят. «Всю задницу отбил!» — пожаловался Иван, слезая со страуса и в раскоряку, идя к костру. «Это тебе, Вань, не на твоей секвойе ездить!» — засмеялся Крот. «Или на Ролси. Вон, смотри, как колючий вжигает!» «Пацаны, смотрите!» прокричал Колючий, проезжая мимо них, нанесущимся во весь опор и дату. «Не», — сморщился Иван, — «если я с такой скоростью на своём поеду, у него точно хребет сломается». «А птичка хорошая», — здоровяк заулыбался, — «башкой трётся всё время, как бульон об котлету». «Это он так есть просит», — сказал Хас. «Мой вон, уже две тарелки сожрал». «Упырь? Есть там что ещё?» — крикнул Иван, наблюдая, как тот наливает из казана в тарелку похлебку для страуса. — Чуток осталось. Пойду я тогда своего покормлю. — Поднимаясь и морщи, — сказал Иван, — я даже не предполагал, что мне так эти и дату понравится Умные пипец, как наши лошади. Те тоже головой об тебя трутся. Да и двигаются не прикольно. Во, смотри, пацаны. Те, кто в этот момент услышали Ивана, увидели, как четверо страусов Сидящими на них Каратом, Полукедом, Доком и Хасом соревнуются между собой. Они встали в линейку, и стоящий перед ними Ватари уже готов махнуть какой-то тряпкой в руках. «Устроили заезды на 402 метра!» — засмеялся Иван. Ватари махнул тряпкой, и четыре дату резко сорвались с места. Весь лагерь тут же наполнился свистом ребят и поддерживающими криками. Примерно метров через пятьдесят, Не выдержав скорости, со своего и дату свалился хас. За ним док, а вот полукет и крот, вцепившись в шеи страусов, разгонялись всё сильнее и сильнее. «Кажись, полукет сделал крота», — сказал Иван, вытянув шею. «Не видно за камнями, скрылись». «Ну, не всё же кроту первые места занимать», — махнул рукой грач. «Ладно, пацаны, накатались и хватит. Надо пока светло вещички собирать, а там и спать уже пора».